бессилие предсказаний. Известно, что отец и мать генетическим материалом, которые они передают своему ребенку, отчасти определяют его шансы быть восприимчивым к болезням и быть здоровым. Они одаривают ребенка сопротивляемостью к повреждениям и инфекциям, а также способностью к восстановлению, но в то же время навязывают ему несовершенство дефекты и нарушения. Казалось бы, странно, но в главе третьей мы уже видели, что в процессе естественного отбора не все свойства развиваются в лучшую сторону, потому что это не нужно для дальнейшего существования вида. Из-за того, что ребенок получает от родителей смесь хороших и не очень хороших свойств, никто не безупречен, и почти каждый из нас представляет собой нечто среднее. Чтобы на протяжении долгого времени быть довольным своим средним организмом и своим средним умом, нужно хорошо заботиться о своем теле. Некоторым удается с помощью секса, наркотиков и рок-н-ролла за несколько лет полностью разрушить организм, в подобном случае стареют в ускоренном темпе. Уже в молодом возрасте возникают различные нарушения и увеличивается риск болезней и смерти. О возможности избежать такого вреда для своего организма многое известно. Не курить, не переедать, не злоупотреблять алкоголем – вот что советую чаще всего. И, разумеется, вести подвижный образ жизни тем самым вы снижаете риск смерти. Вред от курения наносится организму извне, и вроде бы его относительно легко избежать. Точно так же, казалось бы, не так уж трудно меньше есть и не толстеть. Однако повседневная практика говорит об обратном. Многим стоит величайшего труда бросить курить, поддерживать в норме свой вес и умерить привычку к потреблению алкоголя, и здесь нет ничего неожиданного. Все эти привычки имеют прочное генетическое основание. Всегда наступает момент, когда первый стаканчик выпивается по какому-то определенному поводу, что называется за компанию, но то, что после двух-трех стаканчиков вы либо останавливаетесь, либо пьете до опьянения, объясняется вашим генетическим фоном. Также точно пристрастие к курению одними преодолевается легко, а другими с большим трудом, поскольку это тоже заложено в наших генах. Вопреки распространенному мнению, такие факторы риска, как высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина, также в значительной мере являются, что называется, врожденными, уровень холестерина даже преимущественно определяется генетическими факторами. Однако неверно думать, что с наследственной предрасположенностью ничего нельзя сделать. Да, генетический код заложен в ДНК, однако высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина, пристрастие к сигаретам или переедание вполне поддаются контролю и и от них можно избавиться. Существуют диеты, таблетки, можно мобилизовать силу воли, упорство, найти себе тренеров. Предрасположенность еще не говорит о том, что нужно смириться с тем, что ход вещей неизбежен. А иногда и вовсе непонятно, почему что-то произошло. У вас хорошие гены... Вы никогда не курили, и вдруг вы становитесь жертвой смертельной вирусной инфекции, вы заражаетесь через пищу бактериями, устойчивыми к антибиотикам, или у вас развивается сердечная аритмия. Перечень всего, что может пойти не так, кажется бесконечным. И когда заболеешь и умрешь, остается для каждого, в том числе и для тех, кто всегда вел разумную жизнь, непредсказуемым. Врачи не исключение. Они, правда, могут ставить диагнозы, но продолжительность жизни прогнозируют плохо. Часто говорят, что треть диапазона вариации продолжительности нашей жизни следует приписывать генам. Еще треть бывает вызвана внешней средой, условиями, в которых мы живем. Богатые мы или бедные – курим или нет, много или мало двигаемся и так далее. Последняя треть зависит от случая. Но вообще говоря, мы не должны отделять все три причины друг от друга, как если бы одна болезнь была предопределена генетически, другая возникла по нашей собственной вине, а остальное объяснялось случайным стечением обстоятельств. Болезни или смерть является следствием неполадок сложной системы. Это всегда и гены, и факторы внешней среды. Их сочетание определяет момент наступления смерти.